Глава 52. Натали. Конечно, я согласилась и, наконец, получила на свой пальчик обручальное колечко. И хотя официально мы уже были женаты, мне достался только целомудренный поцелуй в щёчку. Я была готова и на большее, но Дмитрий торжественно объявил, что будет ухаживать за мной по всем правилам, с конфетно-букетным периодом и свадьбой. Хотела ли я этого? «Прислушалась к своим ощущениям?» «Наверное, да. Каждой девушке хочется хоть раз в жизни надеть красивое белое платье, и я не исключение. После таких признаний цветы у меня отобрали и снова поставили в вазу. Меня аккуратно закутали в одеяло, велев Алене принести легкий ужин. Дмитрий даже попытался кормить меня с ложечки. Забавное ощущение». Я уже и забыла, как это, когда о тебе заботятся. Мы проговорили почти до самого утра. Как-то само собой получилось, что я рассказала ему все свои страхи. И снова Митрий меня успокоил. Да я и сам не люблю все эти дворцы, пышные приемы, Поэтому и пошел служить в армию. Если ты не захочешь жить в столице, мы выберем место поспокойнее. Еще я сказала. Что не хочу бросать свою торговую лавку. Все же это была моя мечта, и снова получила поддержку. У тебя все получится. Если будет нужно, наймем толкового управляющего. Что бы я ни говорила на все, у Дмитрия был ответ: все сводилось к одному. Он готов на все, чтобы я была счастлива. И к утру мои страхи растаяли словно ночной туман, зато навалилась сонливость. Митри так вообще сутки не спал. Очень хотелось, чтобы он лег рядом, согревая своим теплом. Но мой не то муж, ни то жених заявил, что до свадьбы ни-ни. Сначала нужно назначить дату. И так хитро на меня посмотрел, мол, думай скорее. Я была совсем не против пойти в храм хоть сейчас. Но сначала должно состояться знакомство с родителями. Это пугало меня больше всего но этот страх я оставила при себе. Так что спали мы каждый в своей комнате. А днем я попросила дать мне немного времени, ведь на завтра запланировано открытие моего магазина. Нужно было столько успеть сделать. Составить план работ, дописать грибную книгу, связаться с поставщиками сахара и отвезти свою продукцию в Губернск. Митрий с удовольствием взялся мне помогать. Первым делом мы отправились в город, проверить, все ли готово к открытию торговой лавки. Мы подъехали как раз в тот момент, когда над дверью крепили новенькую вывеску. «Погребок», — прочитал Митрий. «Интересное название». Я рассказала ему, как мне пришла идея назвать магазин местом, где хранятся припасы на зиму, и не только. «Оконную витрину уже оформили». Там стояли очень красивые баночки с вареньем. Крышки мы спрятали под разноцветными лоскутами, перевязав их ленточками и бечёвкой. Но больше всего притягивали взгляд сидящие на банках маленькие полосатые пчелки из папье-маше. Получилось очень необычно. Вдоволь, но с витриной, мы вошли в магазин. Тут все сияло чистотой. Анна Игнатьевна и Мила расставляли товар по полкам. Мы еще раз обговорили с ними некоторые детали, уточнив, что первые три дня они будут работать вместе. А когда первый ажиотаж спадет, станут выходить по сменам. Больше нашего присутствия в магазине не требовалось, и Дмитрий предложил не возвращаться домой, а пообедать в ресторации. Потом мы немного прогулялись по парку, где я получила в подарок небольшой букетик цветов и мятный пряник. Дмитрий честно отрабатывал конфетно-букетную программу. Мне тоже захотелось сделать для него что-то приятное. Я стала из подволь расспрашивать, чем он любит заниматься в свободное время, о его привычках и увлечениях, ведь я о нем совершенно ничего не знаю. Оказалось, он очень любит лошадей. У семьи даже есть свой конный завод. Еще я люблю по вечерам играть в шахматы. Жаль, я не умею. Я тебя научу. Это был чудесный день, и он пролетел словно один миг. Вечером засиделись допоздна, обсуждая планы на будущее. И хоть я очень устала, долго не могла заснуть, нервничала. А потом настал очень важный для меня день. Я мечтала об этом в своей прошлой жизни, но сбылось здесь и сейчас. С самого утра в центре Дубовска царило непривычное оживление. Новую вывеску многие уже видели, а вот витрину в окне я сразу велела закрыть, чтобы как можно дольше сохранить интригу. Дубовск — город маленький, так что любое событие — тот настоящий праздник. Поэтому, когда перед магазином появился парнишка в костюме банки с вареньем, новость тут же облетела все соседние улицы. «Мила и Анна Игнатьевна», «Давно были уже тут. Мы заранее заказали несколько караваев белого хлеба». Анна Игнатьевна резала его на тонкие ломтики. Совсем небольшие, на один укус, а Мила мазала их сверху вареньем. Готовые бутерброды раскладывали на подносы и ставили на стол. «Немало ли мы хлеба заказали? Народ все прибывает». Анна Игнатьевна отогнула край занавеса, выглядывая на улицу. Если не хватит, докупим. Да Открывайте витрину. Пора. Как только дверь магазина открылась, наряженный банкой варенье парнишка тут же принялся зазывать всех внутрь. Он стал прохаживаться возле лавки, выкрикивая, что только сегодня каждый покупатель получит подарок. И к тому же наш товар можно попробовать. Бесплатно и тоже только сегодня. Народу в лавку набилось не провернуться. Анна Игнатьевна встала за прилавок обслуживать первых покупателей, а мила следила за тем, чтобы каждый брал со стола только один кусочек хлеба. «Куда руки тянешь?» — ругалась она. «Ты уже три куска съел». «Так вкусно же!» — бесхитростно отвечал мужичок в сером картузе. «Раз вкусно, иди покупай!» — отрезала она. Хлеба пришлось докупать. Я даже не думала, что будет так много желающих попробовать варенье, маринованные грибы и малосольные огурчики. Продавщицы едва успевали всех обслуживать. Дошло до того, что в помощь к Кмиле стал Прокопий, который тоже был сегодня с нами. Ведь именно ему придется присматривать за лавкой, пока меня не будет. После обеда в магазин потянулись господа побогаче. Видимо, прочитали объявление в газете, как раз сегодня вышло. Или людская молва донесла, она же работает лучше любой рекламы. Если я поначалу еще нервничала, кусала губы, то вскоре немного расслабилась. Да и Дмитрий как мог поддерживал мою самооценку. «У тебя самый лучший магазин в городе. Смотри, сколько покупателей». «Да они больше едят, чем покупают», — вздыхала я, отправляясь за третьей порцией хлеба. Но дмитрий тут же находил, чем меня порадовать. Особенно его позабавил костюм банки варенья. «Ничего подобного не видел. Нужно рассказать отцу!» — улыбался он. Так что день выдался суматошный, но очень приятный. Всем покупателям вручались небольшие подарки. Вот и пригодились оставленные прежним хозяином открытки и другие мелочи. А то, что много хлеба с вареньем съели, зато мой магазин точно запомнится. К вечеру Мила и Анна Игнатьевна буквально валились с ног, но и прибыль порадовала. На радостях я обещала работницам небольшую премию, и нашей банке варенья тоже. Костюм произвел настоящий фурор. Больше всего народ удивляло, как сидящий внутри костюма парень ориентировался. Никто даже не догадался, что напротив его лица вшита тонкая марля, через которую все прекрасно видно. После закрытия магазина и подсчета прибыли договорились, что подарки покупатели теперь будут получать лишь за большие покупки. А брат Милый в костюме варенье отработает еще два дня и позже будет приходить только по субботним дням и по праздникам. Все трое так устали, что я велела Прокопию поймать коляску и даже сама за нее заплатила, попросив, чтобы всех развезли по домам. Да нам и самим пора было возвращаться в усадьбу а там нас ждал сюрприз. Нина с Агриппиной решили устроить праздничный ужин, а Алена украсила гостиную и столовую полевыми цветами. Когда сели за стол, домашние принялись расспрашивать, как все прошло. Только у меня от усталости даже язык не ворочался. Зато Прокопий расписал всё в красках. В результате пришлось дать Нине и Алёне выходной, чтобы они тоже съездили в город посмотреть на наш магазин. Я предлагала Агриппине поехать с ними, но она отмахнулась. У меня и тут дело хватает. Помощница мне нужна. Я пообещала до отъезда найти ей вторую помощницу. Тем более завтра Давид отправляется в Губернск с первой партией нашего товара, а назад он повезет сахар. Если торговля пойдет и там, придется закупать фрукты на стороне. Урожая из нашего сада может попросту не хватить. Я планировала расширить посадки, уже осенью высадить первые семена и саженцы. Но когда еще они вырастут? В такой суматохе прошло еще несколько дней. Я спешно дописывала свою книгу. Мы с Митрием даже пару раз ходили в лес за грибами. Вот там я по-настоящему отдыхала. Не удержалась, показала ему самшитовую рощу. «Кавказская пальма тут на севере?» — удивился он. «Она же очень капризная». Бабушке как-то удалось вывести новый сорт, который не боится мороза и растет в три раза быстрее своих южных сородичей. Это настоящее сокровище. Его надо сберечь. Думаю, это очень заинтересует моего дядю-императора. Ну вот, все настроение испортил. У меня впереди так и маячило знакомство с родителями и родственниками Митрии, среди которых была сама императорская семья. Но как я не оттягивала этот момент, настало время отправляться в столицу. Наверное, я замучила всех своими поручениями. Домашние были рады поскорее меня выпроводить. Когда в усадьбу прибыл дорожный дилижанс, все собрались возле дома. И я отчетливо поняла, как привязалась и к этому месту, и к этим людям. Вещей взяли совсем немного, только чтобы переодеться в дороге. Дмитрий сказал, что все, что нужно, купим в столице. Его супруга может себе позволить приобрести самый роскошный гардероб по последней моде. А ведь еще вчера я экономила каждую копейку. Придется привыкать к новому статусу. Дорога была довольно приятной. Удобная карета, хорошая погода. И только на второй день пути выяснилось, что сейчас мы едем не в столицу, а к бабушке Дмитрия. Я обещал бабуле, что она первой познакомится с моей женой. Вы с ней поладите. Ты чем-то на нее похожа, заявил он.